Глава шестая. Иван и Катя шли по больничному коридору, который, как им казалось, никак не кончался. Коридор не был длинным, они это знали, просто путь казался долгим. Когда на душе есть чувство вины, путь кажется всегда долгим. А чувство вины было, было. Получается, это из-за них Лена попала в больницу. Из-за них случился тот самый сердечный приступ или гипертонический криз, как сказал врач скорой помощи. Да это и не важно, в общем, как назвать, то, что случилось с Леной по их вине. Ведь все равно случилось. А вот и дверь в палату, где лежит Лена. Иван потянулся к ручке, но дверь сама вдруг открылась, явив им заплаканное лицо соседки Людмилы. Катя спросила испуганно. «Что случилось, тетя Люд? С мамой что-то, да?» «Что? Что?» Со всхлипом произнесла Людмила, глянув на Катю сердито. «Будто сама не знаешь, что. Натворили делов. Теперь спрашиваете. А мне так жалко Леночку. Так жалко!» Вот отпросилась с утра с работы. Пришла ее проведать. «Лежит бедная. Сама не своя. Бледненькая такая. Слабенькая. Сил моих нет смотреть на нее». «Ну что ж вы с матерью-то творите, сволочи?» «Значит, ничего страшного не случилось?» Со вздохом облегчения переспросила Катя, заглядывая через плечо Людмилы в палату. «А то, что она здесь, по твоей милости оказалась, этого тебе мало, что ли?» Огрызнулась Людмила, уходя от них по коридору. «Иди теперь и прощение у матери вымаливай, как можешь. Она для тебя старается, бедная». «А ты ее в спину ножом!» Иван вслед за Катей вошел в палату. Поспешно закрыл дверь, чтобы отгородиться от обвинений Людмилы. Ясно же было, что эти самые обвинения доставляют ей огромное удовольствие. Человеку ведь иногда странным образом кажется, что если он обвиняет кого-то, то сам автоматически безгрешным становится. Людмила была как раз из тех людей. Лена лежала на кровати под капельницей, смотрела в потолок отрешенно, будто и не замечая их вовсе. «Мам, как ты себя чувствуешь? Сегодня уже лучше?» – спросила Катя, усаживаясь на край кровати. Иван примостился рядом с ней на стуле, пристроил на тумбочке пакет с фруктами и соком. Лена чуть повернула голову, долго всматривалась в Катино на лицо, потом поинтересовалась тихо, как им показалось, почти без эмоций. «Ты с Олегом еще не говорила, надеюсь?» «Не сказала ему, что передумала?» «Нет, мам, не сказала еще. Когда бы я успела сказать?» «Ну, для глупостей и ошибок всегда время найдется», печально улыбнулась Лена. «Это исправить ошибки у нас порой уже времени нет. Но согласись, Кать, ведь ты сейчас такой шанс упускаешь, Жизнь свою меняешь в плохую сторону. Я лежу тут, все думаю о тебе, думаю. Так жалко мне тебя, доченька. Вроде и взрослая уже, а поступки глупые совершаешь. Да безобразия глупые. Ну чем перед тобой бедный Олег провинился? Скажи, а родители его чем провинились? За что ты их всех наказать хочешь, доченька? Да никого я не наказываю, мам, перестань. «Я ж тебе объяснила уже, я не люблю Олега, не хочу за него замуж». «А зачем соглашалась тогда? Зачем надежду дала? Зачем мы эту свадьбу тогда затеяли?» «Будем считать, что я ошибалась. Имею я право на ошибку, правда? Но не люблю я его, мам, не люблю». «Зато он тебя любит, и с этим тоже считаться надо. Для того, чтобы счастливо жить в замужестве», «Достаточно того, чтобы мужчина любил, и это тебе каждая женщина скажет. Вот когда мужчина тебя не любит, это уже катастрофа получается, Катенька. Ужасная катастрофа. Я знаю, что говорю, знаю». Губы у Лены задрожали, и вся она вдруг выгнулась на подушке, и даже из груди ее вырвался то ли короткий плач, то ли стон. Они смотрели на нее виновато не зная, что делать. Катя наклонилась над ней, произнесла, плаксиво испуганная. «Мамочка, не надо. Не переживай так, пожалуйста. Ну, хочешь, я врача позову? Пусть он сделает что-нибудь, а?» «Да не надо врача. Причем тот врач, доченька? Чем он мне может помочь, если... если... мне так плохо сейчас, что умереть хочется? Умереть и все. Не мучить вас с отцом больше. Да...» «Я очень хочу умереть!» «Лена, не говори так, пожалуйста. Ну зачем ты?» Тихо сказал Иван, слегка тронув ее за руку. Лена руку отдернула, будто обожгла сильно, и проговорила с прежней болью в голосе. «А ты молчи лучше, Вань. Не говори сейчас ничего. Молчи, молчи!» «Хорошо. Как скажешь. Я буду молчать». «Вот и молчи!» «А ты, Катя, обещай мне, что не скажешь пока ничего Олегу, что ещё раз обо всём подумаешь. Обещай мне, Катя, пожалуйста». «Хорошо, мам, обещаю». «Да, да, Людмила сейчас у меня была и сказала, что договорится в ЗАГСе, чтобы отсрочку на регистрацию брака дали. Ты слышишь меня, Катенька?» «Да, мам, слышу», – обречённо кивнула Катя. «Вот и хорошо. А сейчас уходите. Я спать хочу. Я очень хочу спать. Просто сил уже нет. Устала». «Видимо, это лекарства из капельницы так на меня действуют. Идите жену Они послушно встали, вышли из палаты, медленно пошли по коридору. Катя вдруг резко остановилась, проговорила сердито. «Если б ты знал, пап, как мне хреново сейчас». Чувствую себя маленькой девочкой, которую высекли ремешком и в угол поставили. Причем за проступок, который эта девочка и не совершала. «Но почему все так, пап? Скажи, почему? Почему мама себя так ведет? Почему мы ее безраздельная собственность? Что же это получается, а? Ты взрослый мужик, я тоже взрослая женщина, мне 25 лет». «И вдруг мы оказались в чьей-то собственности, а?» «Да не вдруг, Кась. Мы просто жили раньше и не замечали этого. Или не хотели замечать. Нам так было удобно, понимаешь? И вообще... Больничный коридор не место для выяснения семейных отношений. Давай лучше дома поговорим. Идем. А то мы уже внимание привлекаем». Людмила ждала их на больничном крыльце. Переминалась ноги на ногу. Увидев их, произнесла недовольно. «Холодно, как сегодня, зараза! А я стою тут мерзну, вас поджидаю! Делать мне больше нечего, что ли? Оно мне надо все, а?» «Так вас никто и не просил нас поджидать, тетя Люд!» Огрызнулась Катя, застегивая молнию на куртке. «Шли бы и шли дальше по своим делам!» «Да и шла бы! Да только мне мать вашу жалко, понятно?» Хороший человек ни за что страдает. Только ради матери вашей суючусь. В общем, слушай сюда, Катерина. Я только что звонила моей знакомой в ЗАГС. Она перенесёт день регистрации. Тебе только надо самой подойти к ней, заявление оставить. Так, мол, и так, в связи с болезнью матери. Да она подскажет, как правильно написать. Поняла меня? Надеюсь. Да, тётя Люда, поняла чего что-то не понять, согласилась Катя. Вот и хорошо. Иди прямо сейчас, она тебя ждёт. Катя взглянула на Ивана, будто искала в нём поддержки. Людмила тоже поймала её взгляд и, не дав Ивану ничего ответить, затараторила быстро. А ты тоже хорош, Вань. Мне ведь Леночка всё рассказала, как всё было. Не думай, убил жену одним своим заявлением, в самое сердце ранил. И попробуй только Катерину сейчас отговорить. Попробуй только. Если ты для нее не отец, то и не вмешивайся не в свое дело. Мать всегда знает, что для ее дочери лучше. Слышишь? Да схожу я. Оставлю это заявление. Схожу. Тихо проговорила Катя, делая шаг вперед и будто загораживая отца от настырной женщины. Людмила быстро глянула на часы, заторопилась. «Я же на работе только на полчасика отпросилась. Она, на самом деле, уже почти полтора часа тут с вами потеряла. Всё, побежала я. Звоните, если что, вдруг не так пойдёт». Катя проводила взглядом быстро удаляющуюся Людмилу, повернулась к отцу, спросила с нервным вызовом в голосе. «Ну вот что это, пап? Зачем я согласилась, а? Ведь решила же для себя всё. И не смогла на своём настоять». Я бесхарактерная. Да, пап? Нет. Просто ты любишь свою маму, Катенька. Люблю, да. Но ведь она сейчас просто манипулирует мной. Неужели ты этого не понимаешь? А чего же? Прекрасно понимаю. Я компромисс этот понимаю с переносом регистрации. Да, компромисс. Ради мамы. Так, глядишь, и до самой регистрации доберемся. Ради мамы. И до свадебного стола. «И все окажется так, как мама хочет. Неужели мы с тобой бессильны перед ее манипуляцией, пап? Я думаю, что этот сердечный приступ тоже часть одной большой манипуляции». «И тем не менее, Кать, мама лежит сейчас в палате под капельницей. Через этот факт тоже не переступишь, правда?» «Да, не переступишь. А откуда же столько смелости взять, чтобы переступить через него? Так и замуж выйдешь» и не заметишь, как это само собой случилось. «Кать, хочешь, я сам с Олегом поговорю, объясню ему все, что ты его не любишь?» «Да бесполезно, пап. Он и сам прекрасно понимает, что я его не люблю. Для него это неважно, я знаю. Для него главное, что он сам любит. А на мои чувства ему плевать. Для него свои чувства главнее, понимаешь? И даже не столько сама по себе любовь ему важна, Сколько важно непременно добиться своей цели. Целеустремленный такой чувак. Недалекий и самонадеянный. Господи, где моя голова была, когда я соглашалась на все это, а? Такое ощущение, будто мне руки связали и кляп в рот засунули. Хотя это так просто кажется. Только одно «нет» сказать. Но почему мама меня не слышит? Почему? Если я скажу «нет»? Она на весь свет кричать начнет, что я ее убиваю, что час ее смертный пришел. А я думаю, тебе надо все же сказать Олегу. Сказать это твердое «нет». И пусть будет, что будет. Да ладно, пойду я на этот компромисс. Ладно, схожу в ЗАГС, оставлю заявление об отсрочке. А когда мама из больницы выйдет, тогда и с Олегом поговорю, и родителям его скажу. Ладно, пойду я, пап, мне еще на работу надо. Там потеряли меня уже, наверное». Иван кивнул, ничего не ответил. Что он мог ей ответить? Что и сам не знает, как ей помочь? Или что сам будто в капкан попал и не знает, как выбраться? Как же он презирал себя сейчас за это незнание, за бессилие окаянное это, за бесхарактерность, ощущал в себе тяжестью. Ну что же это такое, а? Не мужик он, что ли, совсем? Отец, помнится, всегда говорил, «Слишком характер у тебя мягкий, Ваньше, Трудно тебе в жизни придется. Очень трудно». «На всякую силу, да власть не наздравствуешься. А уметь сопротивляться все равно надо. Учись, Ваньше, учись. Бери силы, откуда можешь». «В лес надо идти. Вот что». Он всегда уходил в лес, когда совсем плохо было. Там набирался жизненной силы, Там приводил мысли в порядок. Из-за того и специальность себе лесную выбрал, наверное. Само собой, как-то получилось. Да, в лес. Переодеться надо только. Но это быстро можно сделать. И на целый день в лес. До темноты. Решил пойти долгим путем. Через просеку. Медвежье болото. Потом через березовую рощу. До синего озера. А там и до кордона лесника Фёдора Васильевича рукой подать. По болоту сейчас можно идти без опаски, уже сильно подмерзла. Шёл размеренно, по сторонам смотрел, оглядывал своё хозяйство. Места были с детства знакомые, почти родные. Помнится, как мать их летом посылала в лес за ягодами да грибами, и надо было непременно полные корзинки набрать, не для баловства, как другие грибники-ягодники, а для заготовок на зиму. Мать сушила эти грибы, солила, мариновала. Зимой часто этими заготовками и пробавлялись, а ему, маленькому, вовсе не хотелось грибного супа, а хотелось мясного, чтобы плыл по избе сытный и плотный запах, чтобы в животе урчало вкусным предчувствием. Но был чаще грибной, ничего не поделаешь. Однажды он потерялся в лесу, отстал от брата и сестер. Так испугался, что и звать их громко не мог. Сидел под березой, скулил жалобно. Когда темнота сгустилась, приготовился совсем помирать, пропадать. Лег на землю, зарылся носом в мох, замер. А кругом тишина такая, и редкие шорохи, и мох щекочет лицо. Брат Коля его там и нашел. Схватил подмышки, поставил на ноги, начал ругаться. «Ваньша, ты что? Ты почему не откликался, когда мы тебя звали? А если б не нашли тебя, а? Как бы мы перед мамкой ответ держали? Она и без того, едва живая, по дому ходит. А ты... Почему ты от нас отстал?» «Я не мог. Я устал. Я сел отдохнуть немножечко». Начал оправдываться он и заплакал. «Устал он. А мы не устали, что ли?» Сердился Коля, оглядываясь на Лизу и Настю сжавшихся у него за спиной. «Правильно про тебя мамка говорит, что ты доходяга и не докормишь. И зачем она тебя только родила? Папка, когда пьяный домой приходил, бил ее, помню, а ты в животе еще был. Так и не увидел тебя папка-то. Помер. Потом уж ты родился. Ну, пойдем, что ли, домой. Давай мне руку». «Так и хорошо ведь, что папка-то помер», осторожно предположил он ухватывая за руку брата. Зато теперь мамку никто не бьет. «Ну да, не бьет. Но и кормить нас некому. Мамка-то больная лежит все время», деловито пояснил Коля, пробираясь через заросли папоротника. «Жалко мамку. Если помрет, куда мы тогда денемся? Кому мы нужны-то, ошибка? Позже оказалось, нужны. Тому дяденьки и нужны, которого к ним на посту и определили дяденьке, который для них отцом стал. Он его больше всех любил, может, потому что родного отца никогда не видел, жался к нему все время, как зверек, любил засыпать рядом, спрятав голову у него под мышкой. И всю жизнь так прожил, рядом с отцом, и не знал даже, что отнял его для себя у другого ребенка, то есть у Ани, у той женщины, которая стала так дорога и любима, я о которой все время теперь думает. Аня, Анечка, Анюта. Имя как музыка, и сама она тоже как музыка, как счастье сердечное, невыносимое. Из-за того и невыносимое, что невозможное. Или возможное. Да черт возьми, а чего же нет? Ведь так все просто, взять и уехать, бросить все, оставить, забыть. «Но как? Как оставишь Лену в больнице с гипертоническим кризом? Как оставишь?» «И это понятно, что сегодня у неё гипертонический криз, а завтра что-нибудь другое будет, не менее серьёзное и уважительное». «И для Кати у Лены что-нибудь тоже найдётся. Кто любит манипулировать, тот на выдумки истощим. И разберись потом, где настоящая правда, а где та самая манипуляция». Ведь на самом деле не знаешь, каким последствиям может привести этот пресловутый гипертонический криз. Наверное, есть мужчины, которые могут через это перешагнуть, не поверить, уйти. Мужчины с боевым характером, решительные и целеустремленные. Наверное, он не из таких. Правильно, все-таки отец говорил про его мягкий характер и про то, что трудно ему в жизни придется. Вот и платят теперь сердечным своим страданием. Душа живет в одном месте, а всеми силами рвется в другое. И сам не заметил, как шел до березовой рощи, остановился передохнуть, глянул вверх на небо, зажмурился от яркого солнца, потом посмотрел вокруг. Стволы берез жались друг к другу, будто стыдились белой своей ноготы, тянулись к солнцу тонкие ветки, Просили тепла. Шагнул к одной из берёз, огладил её нежно. «Терпи, красавица, до весны. Этой весной солнышко пригреет, и хорошо тебе будет. А пока терпи. Все мы всегда чего-то терпим. Так надо стало быть. Ничего не поделаешь. Так надо». Оставалось обогнуть чуток синее озеро, а там на взгорке кордон лесника Фёдора Васильевича будет виден. Аккурат к сумеркам управиться. У Фёдора Васильевича и заночевать можно. Он гостеприимный мужик. «О, какой гость ко мне пожаловал!» Встретил его Фёдор Васильевич, улыбаясь. «Давненько ты ко мне не наведывался, Иван Палыч. Ты по делу или просто в гости?» «В гости, Фёдор Васильевич. Я сегодня не при должности, отгул взял. Вот и гуляю себе потихоньку». «Ну, проходи. Сейчас ужинать будем. А может, и от рюмочки не откажешься?» «Да я ж не пью вроде». «А я пью. Но уж такая самогонка у моей Клавдии нынче получилась. Сама в стакан просится. Да и спробуй только, не погнушайся. Понравится, за уши потом не оттащишь». «Ладно, давай. Гулять-то гулять, если такое дело». Фёдор Васильевич быстро спороводил ужин, выставил на стол блюда с исходящей паром варёной картошкой, нарезал толстыми кусками сала, принёс из погреба квашеную капусту и солёных огурцов и спохватился тут же. «О, да у меня и культурная закуска имеется, Иван Павлович. Колбаску копчёную сейчас принесу. Она стылая, правда, с холода». «Не надо колбасу, ну её к лешему» махнул рукой Иван, садясь за стол. «Вон у тебя сало какое аппетитное. Любую колбасу за пояс заткнет. Тоже твоя Клавдия солила, наверное?» «Не, это я сам. Я к салу ее не допускаю. Это мужицких рук дело». «А самогонка, значит, женских рук дело. Так выходит, по-твоему?» «Ну да, это ж самогонка. Она нежной должна быть». Горячий, как баба. Да ты поэт, Фёдор Васильевич, и Пушкин такого не придумает, чтобы самогонку с бабой сравнить. Ну уж скажешь, поэт, я ведь полжизни в лесу прожил. А от одиночества не только поэтом станешь, а и писателем, может быть. Клавдия моя ни за что здесь на кордоне оставаться со мной не хочет. Говорит, одичать боюсь. А мне наоборот хорошо и без неё обхожусь нормально. Фёдор Васильевич разлил по погранённым стаканчиком самогонку, и они выпили разом и весело захрустели солёным огурчиком. Тут же Фёдор Васильевич налил его второй, приговаривая. «Чтоб сразу до сердечной душевности добралась, чтобы не пропала, не найдя дороги. Давай, Иван Палыч, за тебя. Спасибо, что пришёл старика проведать». Ивана прокинул в себя второй стаканчик, снова захрустел огурцом. Почувствовал, как самогон горячо прошёлся по желудку, потом сильно ударил в голову, вышибая слезу. «Ох, крепка, зараза!» – крякнул Фёдор Васильевич, тоже отирая ладонью глаза. «Прямо в самую сердцевину шибает, где душенька обитает. Но ничего, пусть она расслабится малость, пусть отдохнёт». Ей ведь тоже иногда отдых требуется. «Да уж», – тихо вздохнул Иван, – «очень требуется иногда. Ты прав». «Чего-то больно грустно ты это сейчас сказал, Иван Павлович. У тебя случилось чего, а я и не знаю». «Я ж далеко от поселковых новостей живу. Мне даже и позвонить нельзя. Телефон сигнала не принимает. Все ли у тебя хорошо? Все здоровы? В семье-то?» Слышал, свадьба у дочки в скорости намечается. Да передумала она насчет свадьбы, Федор Васильевич, не хочет уже замуж выходить. А чего так? Интересно, говорит, жениха не любит. А чего согласилась тогда? Голову парню морочила? От страха, наверное. А, -а, -а понял, испугалась, что больше никто не посватается что в холостячках останется. Это понятно ж. Что ж, все девки этого боятся. Это понятно. Хотя, смотрю, нынче все девки смелые стали. Мол, не получается замуж, ну и не надо. И одной можно весело жизнь прожить. А в наше время все бабы боялись незамужней-то жизни. Да, если какая не замужем, к сроку бабьему ему То считалась уже как бракованная. Ты тоже, наверное, переживаешь из-за дочки-то, Иван Палыч. Да я-то нет. А вот Лена – жена моя. У нее даже сердечный приступ случился. Сейчас в больнице под капельницей лежит. Ну, чего уж она так? Не надо бы. Всякое в жизни бывает. К тому же Катерина у вас хорошая девка. Умная да красивая. Все равно одна не останется. Зря твоя Лена так близко к сердцу приняла. Так и я еще ее обидел, Федор Васильевич. Вот в чем дело. Как-то все к одному вышло. А ты чем обидел? Да я... Я сказал, что другую люблю. Что хочу от нее к этой другой уйти. Что? Прям так и сказал, что ли? Ну ты даешь. «Да разве бабам такое говорить можно? Конечно, она у тебя после таких слов и хлопнулась в обморок. А как ты хотел, милок?» «Конечно». «А что хоть за баба-то, в которую ты влюбился? Здешняя какая или нет?» «Не здешняя. Да тут целая история приключилась, Фёдор Васильевич. Отец перед смертью попросил меня к его первой жене съездить, поклон отдать». А у отца, как оказалось, дочка родная есть, о которой он и не знал вовсе. Аней ее зовут. Ну и я. Я влюбился в нее. Да так, что теперь не знаю, как дальше жить. Понятно. Ну что ж, давай тогда за любовь выпьем, если такое дело. Наливай, Федор Васильевич, выпьем. Иван лихо опрокинул в себя стаканчик, Снова вздохнул тяжело. Фёдор Васильевич глянул на него с прищуром. Проговорил тихо. «А теперь давай я тебе про свою любовь расскажу. Со мной ведь тоже такое было. Давно, правда. А помнится так, будто и годы не пробежали. Или не интересно тебе, Иван Палыч? «Почему? Очень даже интересно. Расскажите». «Ну, слушай тогда». Мне годков тридцать было, может, и побольше. Сейчас уж точно я не вспомню. Мы с Клавдией женаты уже были. Сын Сашка подрастал, еще под стол пешком ходил. А меня, стало быть, на военные сборы отправили на три месяца. Тогда ведь желания не спрашивали. Звонили из военкомата и приказ давали. В такое-то место, к такому-то сроку... Должен прибыть и все тут. А я приболел чего-то, но все равно на сборы поехал, потому как не смело слушаться. Да и поди ка, ослушайся, будет тебе тогда полный кирдык. Только на место прибыл и сразу в лазарет загремел с прободением язвы, будь она неладна. А в лазарете санитарочка работала, Мани ее звали. Такая тихая, беленькая, румянец на щечках розовый. Халатик на ней белый, шапочка, а под шапочкой косы богатые русые. И вся она, как лазоревый цветок нежный. Вот не поверишь, Иван Палыч, столько лет уж прошло, а вспомнил об этой манечке, и сердце болью зашлось. Заныла, зараза! так что я тебя понимаю прекрасно, ты не думай. Влюбился я в эту манечку, по самое не могу. И она в меня тоже влюбилась, от моей кровати не отходила почти. Иногда так глянет своими глазищами, как сердце иглой прошьет. Вот думаю, где мне Господь послал счастье-то настоящее. Придется теперь все в своей жизни менять, Да с маней судьбу свою связывать. Да, так я и думал поначалу. Что ж... Фёдор Васильевич замолчал, глядел размытыми от самогона глазами куда-то поверх головы Ивана, долго молчал, пока Иван не растормошил его вопросом. И что же дальше было, Фёдор Васильевич? Выходит, вы передумали с маней судьбу связывать? Да, не... «Я-то не передумал. Это Клавдия все по-своему решила да постановила. Она у меня баба такая и лишнего не возьмет и своего от себя не отдаст. Видать, кто-то написал ей, что я в лазарете санитарочкой женихаюсь». Она и примчалась тут же. «Давай свои порядки наводить». Маню так отделала, что жалко было глядеть, Все волосенки ей на голове выдрало, и я ничего сделать не мог. Я же лежачий был, слабый. Потом Клавдия к начальнику лазарета сходила, потребовала Маню убрать как морально неустойчивую. Тогда ведь на эти вещи по-другому смотрели. Да, Маня тут же исчезла куда-то, в один момент, а Клавдия со мной осталась. И на ноги сама подняла, домой увезла, да и все кругом хвалили ее, мол, правильно сделала, что мужа от себя не отпустила. Я и сам вроде как опомнился уже, даже нравилось, что Клавдия за меня так шибко воюет, возгордился. Так и живем с ней до сих пор, и ничего, нормально живем, детей родили, внуки уже подросли. Но ты не поверишь, Иван Палыч, иногда меня как прижмет, как выкрутит всего болью сердешной, как вспомню мою манечку, цветочек лазоревый. Ведь это и была любовь, самая настоящая, такая, какую Господь только один раз в жизни посылает. Одно время я даже разыскать эту маню хотел — съездить к ней, повидать. И чего же не разыскали? Да, вовремя одумался как-то. Ну, разыщу, ну, увижу. Да ведь только не та эта маня будет, которую я помню. Другая. Лет-то уж сколько прошло. Годы из любого лазоревого цветка сухую былку сделают, не пожалеют. А моя Клавдия до сих пор крепким огурчиком выглядит потому как на моих глазах годы пережила когда каждый день бок о бок с бабой живешь, и не замечаешь вроде что с ней время-то делает а Амания только одна память осталась а с памятью-то куда она тебе под бок не ляжет не согреет да борща не нальёт вот и получается что жизнь — это одно, а любовь, стала быть, другое. Хотя ты не слушай особо меня, не слушай. Может, я и не прав. Ты по-своему делай, Иван Павлович, по-своему. Может, если бы мне года мои вернуть, и я бы по-другому свою жизнь прожил. Все-таки жалеете, что Маню не нашли, да? Иногда жалею. Это как найдет. Какой день выдастся? А бывает, снится она мне часто. Как увижу во сне, так и хожу потом долго в тоске. Думаю про себя с жалостью. Почему ж тогда от клавдии это не сбег? А на другой день проснусь и думаю. И хорошо, что не сбег. Все ж таки Клавдия своя, родная. А Маня — это просто мечта. Да если бы все наши мечты исполнялись, и жизнь бы складывалась по-другому. А мы живем, как живем, и Бога за это благодарим. Да что такое есть эти наши мечты? Как говорит мой умный внук, всего лишь игра гормонов. Мол, гормоны управляют человеком, а не он сам собой управляет. Не знаю, что это за гормоны такие, но вообще не хотелось бы чтобы какая-то хрень тобой управляла, которую ты глазами не видишь. Ведь так, согласись, Иван Павлович». О, да я смотрю, ты сам лел уже. Давай-ка я тебе на диванчике постелю. Крепкая, видать, нынче у Клавдии самогонка получилась. С ног человека в раз валит. И поговорить не дала». Иван не помнил, как провалился в сон. Снилась ему Аня. Но лицо ее почему-то было другим, очень молодым было, свежим, румяным. Потом он вдруг догадался, да это и есть Аня, только совсем юная. И халатик на ней белый, и шапочка белая, и косы под шапочкой богатые, русые. Такая и есть, на Маню похожа, про которую только что Федор Васильевич рассказывал. Еще и называл как-то нежно, вспомнить бы. Лазуревый цветок. Вот как. Аня, Анечка, лазуревый цветок. Подойди ко мне ближе, Анечка. Она стоит, не подходит, смотрит грустно. Ладошки в карманы белого халатика просунула и стоит. И он тоже не может к ней подойти. Да что там, даже пошевелиться не может. Хотя кажется, что все так просто. Протяни руки и все. И обнять ее можно. И еще ему было ужасно стыдно за себя. Стыд был почти видимым, материальным. Стоял прозрачной твердой стеной между ним и Аней. Мучение какое-то, а не сон. Открыл глаза на рассвете, когда за окном светлеть начало, сел на диванчике, ухватил себя за голову, застонал от бессилия. Из кухоньки выглянул Федор Васильевич, спросил участливо «Что?» «Болит головушка-то, Иван Палыч. Это с непривычки она у тебя болит. Ты ж не пьющий. А моя голова ничего, приспособилась. Я как с вечера намахну стаканчик-другой. Мне и спится крепче. Это вместо лекарства у меня, как Клавдия считает. Я, говорит, корвалол на ночь пью, а ты самогонку. Может, тебя похмелиться налить, а? Говори, не стесняйся». «О, нет, нет!» – испуганно проговорил Иван, выставляя вперёд ладонь. «Спасибо, Фёдор Васильевич, не надо!» «Ну, как хочешь, иди завтракать тогда, я тебе кофейку покрепче сделаю, сейчас ещё яишенку салом спроворю, я быстро!» «Не надо яишенку, Фёдор Васильевич, я только кофе попью!» «Ну, видать, совсем плохо, самогоночка-то пошла!» «Организм у тебя к ней непривычный. Как теперь домой-то пойдешь, не позавтракавши?» «Да нормально. Сегодня похолодало чуток. Ничего, пробежишься по морозцу, очухаешься. Лесной воздух, он такой, от всех болезней лечит». На воздухе и впрямь стало легче. И сам не заметил, как бодро отмахал весь путь до дома. Сбежал на крыльцо, хотел открыть дверь, но вдруг увидел, что она и не заперта вовсе. Катя, что ли, забыла закрыть, уходя на работу? Увидев на кухне Лену, спросил удивленно. «Ты? Как же? Почему ты дома, а не в больнице? Тебя ж только через неделю должны были выписать». «Я смотрю, ты не очень рад моему появлению? Извини, конечно, что раньше пришла». «Но я тоже в этом доме живу, между прочим». Лена говорила сухо и немного насмешливо, взглядывая на него изредка. Он снова проговорил виновато: «Ты бы позвонила, сказала, что домой хочешь. Я бы встретил». «А я звонила. Я весь вечер вчера звонила. У тебя телефон не отвечал». «Да, я в лесу был, на обходе. Заночевал на кордоне у Фёдора Васильевича». «Ну да, я так и поняла. И не надеялась особо, что ты меня встретишь. Решила для себя, что нет у меня сейчас такой возможности в больнице отлёживаться. Дома дел много». «И со свадьбой Катина ещё ничего не понятно. Хорошо, что у Люды знакомая в ЗАГСе работает». Перенесла регистрацию. Катя всё же сходила, оставила заявление. Послушала меня. «Может, у неё и на дальнейшее ума хватит?» Я сейчас сватам звонила. Они вовсю к свадьбе готовятся. Но ведь Катя еще не решила ничего, Лен. То есть она решила просто отсрочку взять, потому что за здоровье твою переживает. Я думаю, надо сказать родителям Олега правду, не ставить их в дурацкое положение. Хочешь, я сам поговорю с ними, Лен? Нет, не хочу. И слышать об этом не хочу, понял? Катя выйдет замуж за Олега. Это решено. Кем решено, Лен? Только тобой? А ты опять меня жизни учить будешь, да? Прошу тебя, не надо. Я вовсе в твоих советах не нуждаюсь. Я просто хочу счастья для своей дочери. Хочу, чтобы она жизнь свою достойно устроила. Понимаешь ты это или нет? А достойно – это значит что, с Олегом? Да, именно так чтобы не считала всю жизнь копейки. Да и вообще, у неё что, выбор какой есть, по-твоему? Оглянись вокруг, Ваня, за кого тут замуж выходить? Никого же приличного больше нет. Кругом одна нищета до да пьянь». «Я думаю, Катя сама в своей жизни разберётся, Лена. Не надо с таким упорством ей своё мнение навязывать. Я уверен, что она всё равно сделает по-своему». А ты со своим упорством только отношения с дочерью испортишь. Вот и всё. Ну, послушай меня, Лен. Пожалуйста, оставь дочь в покое, прошу тебя. Поверь, это даже выглядит странно. С каким остервенением ты на своём настаиваешь. Будто Кате не 25 лет, а как минимум 15. А мне наплевать, как это выглядит со стороны, понял? И на советы твои наплевать. «Если ты не хочешь счастья для моей дочери, так мне не мешай. И вообще, кто ты такой, чтобы мне что-то советовать? Я ведь не спрашиваю тебя о том, в кого ты там влюбиться надумал, правда?» «Так спроси, я отвечу». Лена глянула на него почти с ненавистью. Ему показалось, даже зубами скрипнула. Наверное, не ожидала, что он так сейчас ответит. Думала, оправдываться начнет» мол прости неправда все это не слушай что я сказал так и стояли молча смотрели друг на друга в упор лена первая отвела взгляд и даже усмехнулась слегка проговорив тихо не стану я у тебя ничего спрашивать вань и не надейся даже не стану если влюбился то на здоровье что ж это твое личное дело хочешь немного развлечься развлекись «Ничего не имею против. Живи как хочешь, как тебе больше нравится. Но только так, чтобы на семью тень не бросать, чтобы разговоров досужих вокруг семьи не было. Потому что для меня семья важнее всего, а не какая-то там твоя интрижка на стороне. Ты меня понял, надеюсь?» «Нет, Лена, не понял. Извини». «Да ладно, не извиняйся. И все ты прекрасно понял, я думаю. Я не позволю тебе разрушить семью. Вот и все». «Да, я долго думала над этим, пока лежала в больнице под капельницей. У каждой семьи бывает такой период, и наша семья тоже не исключение. Все мужчины по природе своей полигамны. Это просто понимать надо, что ж. А я умная, я понимаю. Влюбился, Вань, да?» но и флаг тебе в руки, и на здоровье. Или ты решил, что я без твоей любви страдать буду, что ли? Ты думаешь, я сама так сильно безумно люблю тебя? Ведь нет, Вань, нет. Есть ведь еще другие приоритеты, кроме любви. Уважение людей, например, порядок в доме, хорошо устроенная жизнь детей. Я надеюсь, ты понимаешь сейчас, о чем я говорю, Вань. Если не понимаешь... Я тебе прямо скажу. Я тебя не отпускаю. Как жили, так и будем жить. Дочь замуж выдавать будем, потом внуков ждать. Вся жизнь идёт обычным порядком. Ну чего ты и так на меня смотришь? Надеялся я что-то другое тебе скажу? Что выгоню тебя вон и пойдёшь к той, которую любишь? Нет, не будет этого. Не сделаю я тебе такого подарка, Вань». Лена не стала ждать, что он ей ответит. Повернулась, торопливо вышла из кухни. А через пять минут вернулась, проговорила уже более сердитой и раздражённо. «Да и что во мне тебя не устраивает? Хотелось бы знать, а? Иди ещё и поищи себе дуру, которая этот семейный воз на себе будет тащить. Ведь живёшь, как у Христа за пазухой. На всём готовом. И обед в доме всегда есть». «И чистота, и порядок, и рубашки всегда наглажены. Ну чего, чего тебе не хватает, скажи?» Вопрос, конечно, был риторическим, да и сама Лена не ждала на него ответа. Не нужен он ей был, но на всякий случай проговорила уже довольно спокойным голосом. «И ничего мне можешь не отвечать, не надо. У меня без того голова разболелась, просто сил нет. Слаба еще, пойду и прилягу». Потом встану, обед приготовлю. Я ж себя семейной обязанности не снимаю, в отличие от тебя. Лена вышла из кухни и тут же затрезвонил мобильный. Глянул на дисплей. Света звонит, бухгалтерша. «У вас всё в порядке, Иван Палыч? Вы сегодня на работу придёте? Тут вас люди ждут». «Да, Света, иду. Скажи, через 15 минут буду. Я тут задержался немного» по семейным делам выходя из дома подумал вдруг никогда такого не было раньше чтобы на работу опаздывал надо как-то входить в привычный ритм брать себя в руки может фёдор васильевич и прав в том что все мечты о другой жизни перетерпеть можно или просто хранить их в душе как нежный лазоревый цветок и этого достаточно будет ведь это уже не так и мало когда он распускается вдруг в череде привычных будничных дней.